Глава двадцать девятая Двадцать четвертое мая Тысяча девятьсот тридцать первого года Занавески были подняты. Солнечный свет ярким пятном ложился на туалетный столик элен Как обычно, она была еще в постели. Дни тянулись долго. Нежесть в мягкой, затмевающей сознание теплоте под одеялом Она сокращала время сном, смутными, непоследовательными мыслями, полусонным чтением. В это утро у нее на столике лежали стихотворения Шелли, и платье легкое точило аромат. Она увидела длинноногую фигуру в белой кисее с покатыми плечами и высоко поднятой грудью, Точила аромат, и волосы, и локоны, и взгляд Остановили бег, упавший вниз. Примечание. Здесь и далее отрывки из поэмы Шелли «Эпипсихидон, 1821 год». Конец примечания. Фигура в туфлях-лодочках с квадратными носами в перевязанных крест-накрест Черной лентой, белых хлопковых чулках Пустилась бегом, И сладость напоила слабый бриз, И дышащая дикостью краса Вне чувств, как та зогненная роса, Растаяла в ветвях замерзших тех. Полуоткрывшаяся роза перед ее внутренним взором, уступила место странно исказившемуся лицу Марка Стейтса. Что он рассказывал вчера о духах? Мускус, Амбра и Генрих IV со зловонным потом своих ног. «Бен вы, ампрандет руа, sans cela, он не ва, порет суфрир, вы пуэе... КОМ ШАРОГНЕЙ Примечание. Лучше бы вы были королем. Вы бы не страдали. Вы смердите, как падаль. Французский. Конец примечания. Она скорчила гримасу. Запах ее был похож на запах прокисшего молока. Пробили часы. 9 Десять. 11 12 12 она почувствовала за собой вину затем вызывающе сказала себе что останется в постели до обеда знакомый голос принадлежащий синти укором прозвучал у нее в памяти тебе следовало бы почаще выезжать в свет встречаться с людьми но эти люди люди синтии были нестерпимыми занудами, Она явственно увидела, как мать стучит пальцем по ее голове. — Твердая слоновая кость, моя дорогая, безнадежно глупа, невежественно, безвкусно, медлительно. Я была воспитана выше моих умственных способностей. Вот и все, что она сказала Энтони той ночью. И поэтому сейчас... Если я когда-либо провожу время с людьми такими же глупыми и необразованными, как я сама, это мучительная, невыносимая пытка. Синтия была мила, конечно. Мила всегда, даже в ту пору, как они вместе ходили в школу. Но муж Синтии — это поисковая собака. А ее молодые люди и молодые женщины этих молодых людей — «Мой дружок, моя подружка». Как она ненавидела эти слова и тем более ту невыносимую манеру, с которой они произносили их. Такие беззастенчивые, такие наглые намеки на то, что они спят вместе, и в то же время большинство из них были крайне респектабельными. В тех случаях, когда они не были респектабельными, это казалось еще хуже. Двойное лицемерие». На самом деле спали друг с другом и притворялись, что всего лишь лукаво притворяются. К тому же это носило угрюмый налет высокопоставленных англичан. А после этого они всегда играли в игры. игры протягивала миссис Эмберли еще до того, как стала употреблять морфий. «Старая добрая школа в каждом доме!» «Смотри больше на этих людей!» «Делай больше того, что делают они!» элен покачала головой. «Супруга! Ангел, посланная роком, летящая в беззвездных небесах!» Было ли это все бессмыслицей? Или же это значило что-то, что-то восхитительное, чего она никогда не испытывала? Но нет, она когда-то переживала нечто подобное». Ибо в полях бессмертия мой дух Сперва почтит дух верный твой, Что там нашел божественный покой. Это было унизительно теперь. Несомненно, но факт оставался фактом. С помощью Джерри она знала точно, Что означали эти строчки. «Божественное присутствие в божественном месте». И это было присутствием в постели мошенника, который являлся также виртуозом в искусстве любви. Она нашла извращенное удовольствие в том, чтобы настаивать как можно сильнее на гротескном несоответствии между фактами и тем, что она чувствовала. «Тебя люблю я. Мне дано познать...» что на сердце моем лежит печать, что влагу чистой яркой сохранит тебе». Элен бесшумно рассмеялась. Звук часов, отбивших четверть, снова заставил ее подумать о совете Синтии. Были также другие люди, те, которых они встречали, когда обедали с Хью в музее университета. «Эти богобоязненные люди...» вновь заговорила ее мать, которая не перестают бояться Бога даже тогда, когда выбросили его на обочину дороги. Комитет по богобоязни? Бояться Бога в лекционных залах Мировой Ассоциации Образования, бояться его на нескончаемых дискуссиях планового общества. Но приятная внешность Джерри и его искусство любовника — Как все это запланировать так, чтобы это не существовало? Или зародыш беспрепятственно рос и рос в материнском чреве? «Координированная система планированной семьи на всю страну», она вспомнила взволнованный, убедительный голос Фрэнка Дитчлинга. «У него был вздернутый нос, и большие ноздри смотрели пристально, как вторая пара глаз». перераспределение населения, спутниковые городки, зеленые пояса, лифты даже в домах рабочих. Она слушала, поддаваясь гипнотическому воздействию его ноздрей, и в то время это казалось прекрасным тем, за что стоит умереть. Но впоследствии, да, лифты — это очень удобно. Ей захотелось иметь лифт у себя в квартире, Парки были прекрасным местом для гуляний, но как могла компания Фрэнка Дитчлинга привести к каким-либо желаемым результатам? Координированная политика не сделает ее мать более грязной, менее безнадежно преданной на милость ее отравленного тела? Ах, ю! Станет ли Хью другим в городе спутники или в доме с лифтом, если не будет ежедневно подниматься и спускаться с четвертого этажа в Лондоне? Хью! Она с издевкой подумала о его письмах, обо всем нежном, прекрасном, о чем он писал, и затем о человеке, которым он был в каждодневной жизни, о ее муже. «Скажи мне, как я могу тебе помочь?» Хью! Приводя в порядок его бумаги, печатая на машинке его записки, выискивая для него ссылки в библиотеке, но всегда со стеклянными глазами за стеклами очков он качал головой, или ему не нужна была помощь, или она была не способна оказать ее «Я хочу быть хорошей женой, Хью!» Со смехом матери, звучавшим у нее в воображении, ей было трудно произносить эти слова. Но они были искренни. Она действительно хотела быть хорошей женой. Что под чулки, греть для него молоко перед сном, читать написанное им, быть серьез, впервые и глубоко. Но Хью не хотел, чтобы она была хорошей женой. Она была не нужна ему. Божественное присутствие в божественном месте. Но местом были его письма. Она присутствовала, когда дело касалось его только на противоположном конце почтовой связи. Он даже не хотел, чтобы она спала с ним или, по крайней мере, хотел ее не очень. не так как это бывает обычно вот уж воистину зеленый пояс но это не относилось к делу и по делом были минуты молчания которые наступали в те моменты когда хью принимал пищу делом было то мученическое выражение лица которое появлялось когда она входила в его кабинет во время работы делом были унизительные Жалкие приближения в темноте, Отвратительная дистанция и чувственная аккуратность, В которой роль, отведенная ей, была чисто идеальной. Делом было выражение отчаяния, Почти ужаса и отвращения, которое она распознала в первой неделе их брака, Когда она слегла с гриппом, Он выказал участие, И первое время она была тронута, почувствовала себя благодарной. Но когда она обнаружила, каких героических усилий ему стоило ухаживать за ней во время болезни, благодарность рассеялась. Сами по себе, без сомнения, усилия были восхитительны. То, чем она возмущалась, то, что она не могла простить, был как раз тот факт, что усилие было затрачено. Она хотела... чтобы ее принимали такой, какая она была. Даже в лихорадке, даже с пеной и желчью на губах. В этой мистической книге, которую она читала, был отчет мадам Гийон о том, как она подняла с пола жуткий комок слюны и гноя и сунула себе в рот ради испытания воли. Больная она была испытанием воли Хью. И с тех пор... Каждый месяц обновляло тайный ужас тела. Это было нестерпимое оскорбление и было бы не менее невыносимым в одном из спутниковых городков дичлинга в распланированном мире, где только и слышались бы бредни богобоязненных атеистов. Но существовала также Фанни Карлинг. «Мышь» — так прозвала ее элен Она была маленькой, сизой, юркой и молчаливой. Но это была таинственная мышь. Мышь с огромными голубыми глазами, казавшимися постоянно удивленными тем, что они видели за оболочкой вещей. Удивленная, но в то же время невыразимо счастливая. Это счастье казалось элен почти неприличным, но она завидовала ему. Как можно верить вещам откровенно лживым? спрашивала она наполовину злобно, наполовину действительно желая познать ценный секрет. «Жизнь заставляет», — отвечала мышь. «Если ты живешь истинной жизнью, все это оказывается абсолютно истинным». И она снова стала нести несусветную чушь о любви Бога и любви человеческой по воле Божьей. «Не понимаю, что ты хочешь сказать». только потому что не хочешь понять элен глупый приводящий в бешенство ответ откуда ты можешь знать чего я хочу со вздохом элен снова обратилась к книге в ту секту никогда я не вступал чей был устав чтоб каждый выбирал любовницу и друга из толпы одного из моих мальчиков друзей А всем же остальным, хоть похвальбы ведут к забвенью, хоть такие нравы, и торная дорога, что без права уводит вдаль измученных рабов, домой спешащих сенью мертвецов, путем широким по земле, и так один им будет друг, а может враг, на сей унылый бесконечный шлях». «Унылый и бесконечный», — повторила она про себя, — «Но он мог быть таким же долгим, — подумала она, — и таким же унылым, с несколькими спутниками, как и с одним, с Бобом, с Эсилом, Квентином и Хью. Любовь не то, что золотая нить, из-за того, что взять, не разделить». «Я не верю в это», — сказала она вслух. И как-никак она не испытывала слишком большой любви, чтобы делить ее». Для бедного мальчика Сесила она никогда не изображала больше, чем сострадание. С Квентином это было просто... просто гигиена. Что касается Боба, он проявлял искреннюю заботу о ней, и она со своей стороны делала все, что могла, чтобы платить ему тем же, но под его восхитительными манерами, под геройскими взглядами на самом деле не скрывалось ничего, а как любовник он был безнадежно, неуклюж, груб, некультурен и непонятлив. Она порвала с ним всего несколько недель спустя, и, может быть, продолжала думать она, это был ее рок, терять сердце только от таких мужчин, как Джерри, быть любимой только такими, как Хью, Боб и Сесил, поклоняться жестокости и подлости, быть боготворимой пороком. Зазвонил телефон, элен подняла трубку. «Алло!» Это был голос Энтони Бивиса. Он приглашал ее поужинать с ним завтра. «Было бы неплохо», — сказала она, хотя уже обещала вечер Квентину. У нее на лице играла улыбка, когда она снова легла на подушке. «Интеллигентный человек», — думала она. Стоит полсотни таких бедолаг, как Сесил или Квентин. Забавный, очаровательный, даже достаточно красивый. Каким приятным он показался ей в тот вечер у Марка. Специально постарался, чтобы выглядеть милым. В то время как этот осел и выскочка Питчли специально постарался, чтобы вести себя грубо и оскорблял ее. Она была заинтригована. Не был ли антоний неравнодушен к ней? Ей бы очень этого хотелось. Теперь его приглашение подавало повод не только надеяться на это, но и со всей уверенностью так считать. Она напевала про себя, затем с внезапной энергией отбросила в сторону одеяло. Наконец она решилась встать с постели и одеться к завтраку.